В дополнение, к полностью потерявшему свое изначальное маскировочное назначение камуфляжу, прилагался белый пояс с латунной бляхой. Придирчивый глаз мог бы различить кое-где на ней следы сточенной пятиконечной звезды. Ну что вы хотите, все-таки полевые условия. Впрочем, менее дотошный исследователь, В первую очередь обратил бы внимание на аккуратно припаянного к желтому металлу двуглавого орла, в отличие от изображения на воротах настоящего армейского, изначально предназначенного для офицерской фуражки. — Ты ниже, ниже, посмотри, под одеждой! — восказал остолбеневшему от свалившегося на него счастья Заботину сержант. На, донышке. на дне чемодана обнаружились две вещи. Во-первых, хромовые офицерские сапоги, модернизированного по потребности дембеля образца, сумело присобранными в гармошку и в таком состоянии подшитыми голенищами. Тихо звякнули посаженные на шурупы двойные подковки. Во-вторых, Голенища сапог нежно обнимали совершенно неуставную для солдата фуражку. Широченный блин со столь высоко задранной тульей, что штандартенфюрер Штирлиц обязан был бы просто застрелиться от зависти. У его фуры передняя поверхность все-таки не торчала строго вертикально. Орел на ней чем-то отличался от приделанного кбаляхи. Не офицерский был, Орел. — Где-то я похожую штуку видел. — Тихонько, — сказал Ларев. Второй сержант шепнул ему на самое ухо, так, чтобы никто больше не расслышал. — А нахрена вашему Крутову фуражка? Ну, потребуется новую выдадут. — Ну, ребята, земляки, нет слов. Наконец выдохнул Счастливый обладатель всей этой роскоши. Ну, я не знаю. Слышь, забота, надел бы. С плохо скрытой завистью подсказал простаку. Посмотрим, как оно на тебе. Отставить. Грозно скомандовал ВВшник и прикрыл крышку чемодана, скрыв сокровища от восхищенных взглядов не положено деду дембельское надевать нет ну приказ же читали возмутился люха пусть наденет а голос вообще могут только дедушки подавать еще грызнее рявкнул второй сержант я пока тут только одного вижу так это чего тут В глазах Сибиряка мелькнула первая багровая искра. Кто тут? Это мы, доложил Резинкин, вваливаясь в двери прямо в полном снаряжении, каске, бронежилетия и с автоматом наперевес. Чего у вас тут? За его спиной показались двое других часовых, только что отправленных с постов Мудрецким. Бабочкин и Заморин. Приободренный перевесом химических войск в живой силе и вооружений, Простаков двинулся было вперед, но услышал тихое хихиканье за спиной и удивленно обернулся. Леха, ты не прав, авторитетно заявил Валетов. Привык дедом быть до срока. Забыл, что после приказа полагается. Ой, блин! Широкое лицо Простакова начало растерянно вытягиваться. Леха повернулся к довольно оскалившимся вв и почтительно поклонился. — Дедушки, простите глупенького, пожалуйста. Я больше не буду. Честная Черпаковская. — Вот та-то же! — кивнул тот сержант, что был с полевой сумкой. Скептически оглядел помещение, поморщился. Ни подушки, ни табуретки. Ладно, проведем по военно-полевому варианту. Так, черпаки, смирно. Все, кроме пребывающего в состоянии блаженной расслабленности, Заботина, вытянулись и щелкнули каблуками. — Рядовой Заботин, сколько месяцев от первого приказа прослужил? — грозно вопросил второй сержант. — А что? — с трудом вернулся к обычной жизни почти гражданский человек. Сообразил, встал смирно и четко доложил. — Двадцать четыре, товарищ сержант. — Ложись, — последовала команда. Чемоданчик опять распахнулся. На свет был извлечен дембельский ремень. — Двадцать четыре, — говоришь? — Ну что ж. — Терпи, дедушка, как служба научила. — Убьешь деда перед самым-то дембелем, — нахмурился сержант Сумкой. — Ты уж и поосторожнее. — И то верно. Надо хоть как-то смягчить, что ли. — Бронежилет, дедушка, — скомандовал его напарник. Защитное средство было положено на поражаемый участок дедовского тела, Ремень взметнулся, громко свистнул и мягко обозначил шлепок по обтянутым брезентам стальным пластинам. Раз начал отсчет ВВшник. Ой, убивают. Во всю глотку заорала жертва. Ой, ой, не дожить мне додому. Ой, братцы, пощадите, смилуйтесь, а. Но пощады не было. Ремень свистнул ровно двадцать четыре раза, после чего прозвучало громовое «Встаньте, гражданин Дембель!». Бронежилет сняли, Заботин поднялся, страдачески морщись и потирая до смерти отбитую задницу. «Так, Дембель, есть. Теперь нужно ему смену вырастить», — заявил палач, поигрывая ремнем, — и выискивая взглядом следующую жертву. — Ну-ка, кто у нас тут самый смелый? Младший сержант Простаков шаг вперед скомандовал старшему по званию рядовой, только что совершивший самый важный шаг в солдатской карьере, закончивший ее, и теперь только по горестному недоразумению судьбы, находящейся в казарме. «Сколько месяцев?» «Восемнадцать», — горестно пробасил Леха. «Ложись». Ремень взвился, но застыл в воздухе. «Погоди», — остановил руку палача Заботин. «Убьешь ведь, а им еще служить и служить. Давай хоть прикроем чем-нибудь». «И то верно», — согласился сержант с сумкой. «Дайте-ка каску, нет, лучше две». Поправился он, оценив размеры цели. После первого удара каски звякнули и подпрыгнули. «Ай, ой, ух!» Простаков только покряхтывал. «Три, четыре, пять...» В том же ритме отсчитывал Заботин. Наконец прозвучало. «Восемнадцать!» «Встаньте, товарищ дедушка российской армии!» Младший сержант Валетов шаг вперед».